Церковь была полна народу, люди сидели даже в проходах, стояли возле задней стены. Окна были распахнуты настежь, а с северной стороны от церкви, под высоким дубом, собрались мексиканцы. Стояли, сняв шляпы, их темные головы образовывали целое море черного цвета. Мы приветствовали наших гостей, приезжих с гор, а также и мексиканцев. Людей с гор собралось порядочно, но не слишком много. Как обычно, брат Эйкерс попросил их встать и назвать себя. Они были из разных мест – из Харди, из Маунтин из Калико Рок, и все они тоже принарядились, как и мы. В окно был выставлен динамик, чтобы слова брата Эйкерса доносились из церкви до мексиканцев, где мистер Карл Дурбин переводил их на испанский. Мистер Дурбин был вышедшим на пенсию миссионером из Джонсбора. Он 30 лет проработал в Перу, среди настоящих индейцев, высоко в горах, а теперь частенько заезжал к нам с проповедями и показывал фотографии и слайды, на которых были запечатлены разные пейзажи этой далекой страны, где он пробыл столько лет. Помимо испанского, он еще знал один из индейских диалектов, и это восхищало меня. Мистер Дурбин стоял в тени дерева, а мексиканцы расселись на траве вокруг него. На нем был белый костюм и белая соломенная шляпа, а его голос доносился до церкви, почти такой же громкий, как и голос старины Эйкерса, усиленный динамиком. Рики однажды заметил, что у мистера Дурбина гораздо больше здравого смысла, чем у брата Эйкерса. Это свое мнение он высказал за воскресным ужином и вызвал настоящий скандал, не первый и не последний. Это был грех критиковать своего священника, по крайней мере, во всеуслышание. «Я сидел на краю скамьи, рядом с окном» так что мог наблюдать за мистером Дурбином и слышать его. Слов его я разобрать не мог, но уже знал, что по-испански он говорит медленнее, чем мексиканцы. А те трещали так быстро, что я часто поражался, как они вообще умудряются друг друга понимать. Он говорил гладко, предложения его были взвешенные, но в его испанском слышался сильный арканзасский акцент. Хотя я не имел понятия, что он там говорит, все же его речь захватывала больше, чем разглагольствование брата Эйкерса. Ничего удивительного, что в присутствии такого количества народу утренняя проповедь была длинной, как марафонский забег. Меньше народу – короче проповедь. Большая толпа, как на Пасху или на День Благодарения, и на осенний пикник, и брат Эйкерс ощущает прилив особого вдохновения. В какой-то момент, где-то в середине его разглагольствований, мистеру Дурбину все это как будто наскучило. И он, уже не обращая внимания на трансляцию из церкви, стал читать собственную проповедь. Когда брат сделал паузу, чтобы перевести дыхание, мистер Дурбин продолжал свою проповедь. А когда вопли брат Экерса, о гиенне огненной и кипящей сере достигли совершенно болезненной высоты, мистер Дурбин уже отдыхал со стаканом воды в руке. Потом он уселся на траву рядом с мексиканцами и стал дожидаться сигнала из церкви об окончании проповеди. «Я тоже ждал и убивал время, мечтая о жратве, которые нам скоро предложат. Блюда с горами жареных цыплят и галоны мороженого собственного приготовления. Мексиканцы поглядывали на окна церкви. Уверен, они уже решили, что Братайкер сошел с ума. Не волнуйтесь, ребята, хотелось им сказать, он всегда такой. Потом мы все пропели пять строф псалма, ибо я сужу праведно, как благодарственную молитву. Никто не тронулся с места, пока брат Эйкерс не распустил конгрегацию, очень неохотно. Возле входа я встретил Дэуэйна, и мы вместе помчались по улице к бейсбольному полю, посмотреть, не собрались ли там методисты.